должно быть кузена Бенедикта увери из фактории по приказу работорговца для какой-то непонятной ей цели но что сделал альвис с кузеном бенедиктом может быть он посадил его в один из бараков на читоке но зачем понадобилось это похищение после того как было заключено соглашение между миссис Уэлдом и нигоро соглашение по которому кузен бенедикт был включен в число пленников?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 Миссис Уэлдон вынуждена была признать, что, вероятно, это так и случилось, но ей и в голову не пришлось сердиться на бедного энтомолога, совершенно не способному отвечать за свои поступки. Бедный. Что с ним будет, спрашивала она себя, излишне упоминать, что кротовая нора была тщательно засыпана в тот же день, и что за оставшимися пленниками установили еще более строгий надзор. Миссис Велден и ее сын продолжали вести ту же скучную однообразную жизнь. А между тем, в провинции Казонды произошло необычное климатическое явление. Хотя дождливый сезон, Мазикам, как его здесь называют, окончился еще в апреле, 19 июня снова пошли дожди. Небо было затянуто тучами, и непрерывные ливни затопляли всю область Казонда.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 которые дикари уже начали питать гиганту Колдуну. Он издавал какие-то странные низкие протяжные звуки, решенные всякого смысла. Но это только должно было способствовать успеху его колдовства. Манганга начал с того, что обошел кругом все читоку, исполняя какой-то торжественный танец, причем бубенчики на его поясе бешено звенели. Толпа шла за ним, подражая каждому его движению.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 И вся трепеща инстинктивно повторяла каждое его движение. Придворные горожане следовали ее примеру. Игносавое молчание немого было совершенно заглушено воплями, криками и пением экзальтированной толпы. Что ж, тучи разошлись и перестали заслонять солнце. Заклинания немовом Ганги прогнали их? Нет. Напротив, как раз в ту самую минуту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 Вот источник всех зол. Это они, призвали тучи из своих дождливых стран, это они накликали наводнение и голод на землю Казонды. Мганга не произнес ни одного слова, но все его поняли. Королева Муана угрожающе распростёрла руки в сторону миссис Велдон. Толпа с яростным криком бросилась к ней. Миссис Велдон решила, что настал ее смертный час. Лежа Джека к груди, она стояла перед беснующейся ревущей толпой неподвижно, как статуя. Ванганга направился к ней. Дикари расступились перед колдуном, который как будто нашел не только причину бедствия, но и средство спасения от него. Работорговец Салвиш, для которого жизнь его пленницы была драгоценна, тоже подошел к ней, не зная, что делать дальше. Манганга схватил маленького Джека, вырвал его из рук матери и поднял к небу. Казалось, он сейчас разобьет ему череп о землю, чтобы умилостивить духов. Миссис Уэлд отчаянно вскрикнула и упала без чувств. Но манганга, сделав королеве знак, который та, по-видимому, хорошо поняла, поднял с земли несчастную мать и поднёс ее вместе с сыном.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 Однако он вышел из фактории, пересек Казонду, вступил под своды леса, тем же твердым размеренным шагом прошел более трех миль и, остановившись один, икорий поняли наконец, что он не хочет, чтобы за ним бежали. Достиг берега реки, быстрые воды которой текли на север. Здесь, в глубине узкой бухты, скрытой от глаз густым кустарником, была привязана пирога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 Все тучи небесные прольются ливнем над головами этих идиотов.